и получаемых хозяином прибылей, кроме богатых сытных блюд, ещё и блюда чести славе, честолюбия на своей ханжеской спекулятивной душонке. Естественно, что эти мои наблюдения и ход моих мыслей перерабатывали имевшееся во мне голодным и безработным ненависть к богатым, к святую классово-пролетарскую деятельную сознательную ненависть и презрение к паразитам-капиталистам, помещикам, их челяди и халуям, живущих за счёт крови и пота миллионов рабочего люда, которая зовёт к революционной борьбе. Неправильно, конечно, некоторые квазигуманисты, в том числе и современные, смешивают эту ненависть с нейдостью вообще, якобы к людям в целом, и зовут к абстрактному добру в обществе. Только при социализме, и коммунизме, в бесклассовом обществе доброта становится внеклассовой, всеобщей, общечеловеческой. И то в первой фазе коммунизма есть ещё некоторые остатки злобности, недоброты, недоброжелательности друг к другу. В капиталистическом и эксплуататорском строе, существующем еще в большинстве стран мира, мы подходили и подходим к восприятию и пониманию добра и зла, симпатий и ненависти с пролетарской классовой точки зрения. Пролетарское добро и есть общечеловеческое и истинно гуманистическое добро и любовь к людям. Так именно мы, рабочая церковь, правдивской молодёжи, истинной революционной, не рабочей молодёжь, воспринявшей марксистско-ленинские идеи и принципы, понимали нашу ненависть к существующей помещичьей, капиталистической действительности. Конечно, внутренняя жизнь нашей родины коренным образом изменилась. У нас уже нет эксплуататорских классов, но в целом в мировом, так сказать, масштабе этот классовый подход остаётся в полной силе, потому что остался действующий империалистический зверь, и его передавая сила фашизм и расизм. Конечно, ненависть, даже классовая, сознательная сама по себе не является ещё спасителем торчащим фактором для того, чтобы перерасти в великую, творческую, положительную революционную силу, классовая ненависть должна быть соединена с идейной любовью, действенным сочувствием к страдающим и нуждающимся людям, к угнетенному человечеству и, прежде всего, к его передовому авангарду в классу пролетариата, соединена с великими революционными идеями его освобождения от эксплуатации, полным и окончательным свержением существующего капиталистического строя, гнёта и насилия их с организованными революционными действиями, обеспечивающими победу над теми, кого ты ненавидишь классовой ненавистью, с которыми ведёшь острую борьбу до полного их уничтожения. Мои наблюдения и ощущения усиливали во мне чувство именно такой классовой ненависти и толкали меня по пути превращения ее в творческую силу сознательного революционного пролетарского действия. Мои наблюдения за мелкобуржуазными мещанскими слоями отталкивали меня от мещанской ограниченности, людей из мелкобуржуазных слоев, всегда спешащих куда-то, захваченных мелкими делишками, всегда в страхе, как бы не опоздать, как бы чего не потерять, прибыли ли карьеры, заработка побольше, или уважение в власть имущих и богатых знакомых, особенно если они связаны какими-либо взаимными интересами или выгодными деловыми операциями и делишками. Видно было, что у этих людей нет иных целей, тем более больших общественных целей. Они производили впечатление людей, боящихся прежде всего потерять